Глава четвертая. Я спрятала ключ и фигурку матери птицы в свой кошель, где отец их не нашёл бы, и каждую ночь перед сном разглядывала амулет. Иногда, когда я оглаживала её изгибы, чёрный камень нагревался у меня под пальцами, а воздух казался тяжелее обыкновенного. Она очаровывала, одновременно безобразная и прекрасная. Завораживала. От неё веяло миром из-за стены, в котором убеждения матушки принимались, а мои обмороки не посчитали бы свидетельством одержимости. Каждый вечер я потирала каменные изгибы, шепча молитвы об исцелении матери. Не то, чтобы эти молитвы что-то меняли. Иными ночами, лёжа в своём чулане, я, признаюсь, едва не теряла веру. И задавалась вопросом — Они похожи ли боги моего отца и матери на киндерфрессора? Не люди ли сочинили эти истории, чтобы влиять на других людей? Но каждый раз, когда меня охватывали сомнения, я вспоминала о завесе между мирами и о том, как чувствовала души, входившие в тела и покидавшие их. Некий потаённый мир проглядывал из-под мира, известного нам. Я его ощущала как ощущала силу женщины-птицы, обхватывая её пальцами. Шли недели, а Матеус так и не постучал в мою дверь. Он, разумеется, не делал предложения. Мне уже казалось, что я просто дура, позволившая себе поверить в матушкину болтовню. Та наверняка лишь пыталась меня приободрить. Должно быть, успели разойтись слухи о том, что я сопровождала рождение сына Мельника вместо матери. С тех пор никто не приходил звать её народы. Чем холоднее становилась осень, тем больше и больше она спала. Порой у неё отказывали руки и ноги. Когда она просыпалась, её голос порхал по дому, шёпотом, слабым ветерком. Она часто теряла нить разговора, Растерянно глядя перед собой. Отец стал стуком башмаков. С каждым днём я всё дольше ждала звона его Хольпфенига в банке. Он не говорил мне ни слова, когда приходил, хотя всегда выкладывал на стол принесённую еду, свежевыловленного сига, которого я обжаривала на огне и ела кусками, затвердевший полукруг сыра. Созревали осенние овощи, я собирала морковь и капусту, порей и обычный лук и вымачивала их в рассоле. Равняла камешки на могилах своих братьев, если их сбивали животные. Однажды октябрьским вечером в нашу дверь постучали. Мать, как обычно, спала. Она даже не шелохнулась. Когда я обнаружила на пороге Матеуса, сердце у меня затрепетало. Мы ещё не виделись с того дня, в который матушка упомянула о его намерениях. Я поймала себя на том, что задаюсь вопросом, не пришёл ли он делать предложение, и со стыдом отбросила эту мысль. Зайдя в хижину, Матеус обвёл взглядом кукол на полках в передней комнате. Он никогда прежде не ступал в наш дом, хотя стучался так бесчисленное множество раз. На столе потрескивали лучины — Бусины у окна колыхались на лёгком ветру, отбрасывая на пол блики. В углу поводила носом крыса. «Кыш!» — захотелось мне сказать. «Поди в свою дыру!» «Как твоя матушка?» — спросил Матеус. «Не очень хорошо». Он вздохнул, вытаскивая из кошелька нитку деревянных бус. «Отец не знает, что я здесь. Мне пришлось улизнуть, пока он ушёл с поручением. Я постаралась скрыть разочарование. Всё это время мои сомнения были верны. Его отец не хотел, чтобы мы встречались. С чего наши матери решили, что тот примет меня в невестке?» «Мы с матушкой хотели кое-что тебе подарить», — продолжил Матеус. Он вложил бусы мне в ладонь и, сомкнув её, не сразу убрал руки. «Они называются чётками». «Герцог Церинген вручил нам несколько штук, и мы подумали, что тебе одни тоже могут пригодиться. По ним читают «Отче наш» снова и снова и подсчитывают повторение. Герцог говорит, что Бога чаще трогают многократные молитвы». От его прикосновения у меня закружилась голова. Я раскрыла пальцы, посмотрела на красивые бусины, гладкие деревянные жемчужинки неестественно тяжёлые. Ты точно готов их мне отдать? Увы, это своего рода прощальный подарок. Я должен сопровождать отца в поездке. Он говорит, мы не вернёмся до Великого Поста. Ух, тихо отозвалась я. До него оставалось четыре месяца. Куда вы отправляетесь? Герцог Церинген даёт пир в Цюрихе. Он хочет, чтобы мы пошили новые наряды для всей его семьи. Крашенные кермесом, ярко-алые, расшитые орлами с их фамильного герба. Он взял мои ладони в свои. Когда мы вернёмся, всё будет по-другому. Обещаю. Я стану заходить чаще. Я поговорю о тебе с отцом во время этой поездки. Меня захлестнуло стыдом. Я отдёрнула руки. «И что ты скажешь?» Голос у меня задрожал. «Что вообще можно сказать?» Он посмотрел на меня глазами полными боли. «Правду», — ответил негромко, — «что ты мне дорога». Я снова подумала о словах матери, о том, что он хотел на мне жениться. К горлу подступили непрошенные рыдания. Я проглотила их и отвела взгляд. Крыса наблюдала за нами из угла, поводя хвостом. Матеос продолжал смотреть мне в глаза. Мы с матерью пытались его убедить, но... Он покачал головой. «Тебе ли не знать, какими бывают отцы?» Я заставила себя кивнуть. Он привлёк меня к себе и надолго задержал в объятии, крепко обхватив руками. Плечи у него стали такими широкими, Мне мучительно хотелось, чтобы он меня поцеловал. «Пойди отсюда», — сказала я, оттолкнув его, чтобы прекратить об этом думать. Он, смеясь, убрал волосы у меня со лба, увидел в моих глазах слёзы и двинулся к выходу, не желая причинять мне больше боли. «Я зайду, как только мы вернёмся. Обещаю». Едва за ним закрылась дверь, крыса метнулась обратно в нору. Молельные чётки оказались неожиданным утешением. Я хранила их в кошельке с амулетом матери-птицы, которую стала вынимать всё реже и реже с течением времени. Может быть, потому что бусы подарил Матеус, а может, потому что их не приходилось скрывать от отца. Днём чётки были при мне, в любую свободную минуту я молилась за мать и каждую ночь у себя в спальне тоже нашёптывала «Отче наш», считая повторения на бусинах «пока не усну». Однажды утром матушка чувствовала себя достаточно хорошо для беседы, и я рассказала ей о том, что приходил Матеус. «Как вы поговорили?» Я вздохнула. Мои беды стали бы для неё лишней ношей. Я попыталась придумать, как всё объяснить, но не огорчить её. Они с отцом едут в Тюрих. Герцог Церинген устраивает пир, так что Матеус не вернётся до Великого Поста. Он что-нибудь сказал о своих устремлениях на твой счёт? Я не ответила на её взгляд, надеясь сменить предмет разговора. Что постарается повлиять на отца в эту поездку, яснее будет по их возвращении. Матушка задумчиво кивнула, теребя одеяла. через мгновение подняла голову. Если его отец не даст благословения, можно обвенчаться и без священника. Эта мысль меня захватила. Как? Встать рука об руку и дать друг другу обед. Слова сами по себе имеют силу. Мать обхватила мою ладонь своей и сжала пальцы. «Посмотри на меня». «Хайльвайс. Это важно». Глаза у неё пылали так яро, что мне захотелось отвести взгляд. «Их путь не единственный», — сказала она. «Запомни». Шли недели. Состояние матушки ухудшалось. Лоб у неё горел, она едва бормотала слова. Постоянно то мёрзла, то кашляла от дыма, которым полнился дом из-за разведённого огня. К декабрю кожа у неё полностью пожелтела. Глаза, казалось, были готовы выскочить из черепа. Она отекала, щёки распухли, не могла больше вставать с постели. К тому времени стало ясно, что боролась она определённо не с лихорадкой, бродившей в округе, потому что та либо отступала, либо убивала жертву за несколько дней. Я молилась об её выздоровлении, перебирая чётки по дюжине раз в день. Отец просил епископа прислать священника с благословением, но лихорадка подкосила такое множество горожан, что ко всем церковники не поспевали. Одним утром я стояла у её топчина, заламывая руки и не зная, что ещё предпринять. Мать уже несколько часов не могла пошевелиться и с трудом дышала. На столике у постели поблёскивало успокоительное снадобье, оставленное лекарем. Я вылила из склянки в два раза больше обычного и поднесла чашку к её губам. Оно подействовало мгновенно. Матушка сразу же успокоилась, опустила веки, уснула. Придя в себя, она снова смогла двигаться и с улыбкой прочла своим странным шепотком детскую считалку. «Пять, шесть». Ведьма. Семь-восемь доброй ночи. Глаза у нее увлажнились и засияли. Она погладила складку шерстяного одеяла и посмотрела на меня. Проворковала. Красавец! Только погляди. Такой красивый котеночек. Что мне оставалось, кроме как тоже его гладить с разрывающимся сердцем? Тем же вечером пришел еще один приступ паралича. Они, судя по всему, учащались. Матушкины глаза в страхе метались по комнате. Я снова споила ей зелье, и она уснула. До её следующего пробуждения прошли часы. Когда она очнулась, котёнок вернулся. Я погладила его вместе с ней и спросила, какого он цвета. «Синего», — сказала матушка. Я подумала о том, как до странного много она смеётся. На закате она пожаловалась, что ей жарко, хотя в тот день выпал первый снег. К тому времени, как стемнело, в доме стало настолько свежо, что огонь в передней комнате едва согревал её спальню. Я его потушила, скинула с неё одеяло и отворила ставни, впуская холод. На небосклоне не было луны, только мешанина из звёзд. Булыжники мостовой укрывала мелкая снежная пыль. Я намочила кусок ткани и положила матери на лоб. Та, наконец, уснула. Когда она вновь открыла глаза, в них загорелся свет. Вайс! прошептала матушка с трудом, выговаривая слова. «Я тебе кое-что оставляю». Когда её голос прервался, я в испуге потянулась к её руке, думая, не налить ли новый глоток снадобья, «У тебя есть дар!» — прохрипела она. Открыла рот один раз, другой, будто рыба, отчаянно пытаясь договорить. Опустила взгляд себе на грудь и через мгновение, одними губами, медленно и осторожно повторила два слова. «Есть дар!» Глаза у неё распахнулись. В тот же миг воздух в комнате загудел от знакомого напряжения — Завеса поднялась. У меня перехватило дыхание. Я стиснула её пальцы. «Матушка!» Но та лишь смотрела широко раскрытыми глазами на стропила. Во взоре застыл ужас. Тонкие губы сжались в букву «О». Мгновение спустя её рука в моей обмякла. «Нет». Слово само собой понеслось по кругу у меня в голове. «Нет, нет, нет!» Я села на колени рядом с ней, крепко держа её за руку и умоляя не бросать меня. Я чувствовала, как нечто убывает, чувствовала притяжение потустороннего мира. Глядя на рот матери, на её грудь, я молилась о том, чтобы она сделала ещё один вдох. Расистая взвесь, излившаяся из её горла, была серебристого оттенка, цвета воды. Была шепотом ветерка. Она прошла сквозь меня, покидая этот мир, и я задрожала. Глаза затуманились слезами, напряжение в комнате рассеялось. Остались только холод, проникающий в окно, и тело моей матери на постели. Моя мать, но не она, её тело, но не оно. Жёлтое лицо, стеклянные зелёные глаза — завитки сидеющих волос. Вскоре я перестала воспринимать тело перед собой, осознавая лишь воспоминания, повторявшиеся в мыслях. Я смотрела на всё, что матушка когда-либо для меня делала. Слышала песни, которые она пела, и сказки, которые рассказывала. Видела всех алхимиков и целителей, которых она находила. Я вспоминала, как она учила меня определять приближение зимы потому что паук возвращался в своё логово и читать смысл птичьих трелей во все времена года. Некоторое время спустя, не знаю, сколь долгое, позади меня раздался звук. В дверях замер отец. Он зажёг лучины в передней комнате. Я посмотрела на его тёмную фигуру, заслонившую свет, думая о том, сколько же он там простоял. Отец долго не двигался с места, опираясь рукой о дверной откос. Потом снял шапку и склонил голову. Он знал. Внутри у меня разлилось облегчение. Говорить ему об этом самой было бы кошмарно. Через мгновение отец вошёл, стуча по полу башмаками. Посмотрел на стропила и перекрестился. Губы у него зашевелились — он принялся читать молитву с непроницаемым выражением на лице, не глядя мне в глаза. А потом вышел, захлопнув за собой входную дверь, и в моё сердце закралось мучительное чувство вины. Я вспомнила, что в его глазах, в недуге матушки, повинна я. В переднее окно было видно, как он быстро и целеустремлённо уходит по улице к площади. Я закрыла ставни и пошла в чулан полежать, дрожа от холода. Сунула чётки и амулет птицы матери в кошелёк, чтобы больше на них не глядеть. Я знала, что должна воспринимать смерть матушки как часть божьего замысла, но вместо этого чувствовала себя преданной. Сотни раз я прочла «Отче наш», и каждая из этих молитв звучала впустую. Бог моего отца оказался не лучше, чем богиня-матушки, чей счастливый амулет, как я теперь по неволе думала, был ничем иным, как возвеличенной безделушкой. Я не надеялась заснуть. Невозможно было перестать думать о теле матери в соседней комнате и об её последних словах о том, что она мне что-то оставляет, о том, что у меня есть дар. Всё это не имело смысла. Я пролежала так долгие часы, но в конце концов сумела ускользнуть от себя в сновидение. Мне снилось, будто я готовлю одну за другой, бросая приправы в густой отвар, пахнущий луком и землей. Помешивая в котле, я догадалась, что это волшебное средство. Отнесла целый черпак матушке, которая в мире моего сна оставалась живой. Та выпила отвар и встала с постели. Проснувшись, я не сразу поняла, что сон был ненастоящим. Я уставилась в потолок, глаза защипало, сердце застучало в ушах, и бесконечно тихий звук, шелест печали, вырывался у меня из горла. Время в ту ночь превратилось в бесконечную ленту. Расплелось, обмоталось вокруг меня, Крепко связанная им с каждым мгновением, я едва могла дышать, лёжа на соломе в тёмном чулане. Даже крысы в стенах как будто едва шуршали. Миновали годы, или так мне казалось. Я стала вышагивать по передней комнате. Небо за окном было чёрным и безлунным. Звёзды осыпались с него снегом. Я чуть не сошла с ума — прежде чем услышала стук башмаков отца, и ощутила запах спиртного, окружённый которым тот нырнул под притолок двери. Он не сказал мне ни слова, но я поняла, что могу спать, пока мы дома вдвоём. Проснулась я только к полудню. В доме висел сладковатый аромат, словно от смеси какой-то пряности с хвоей. Сунув ноги в башмаки, я на цыпочках прокралась в заднюю комнату и обнаружила, что тело матушки исчезло. На топчине не было одеяла. С досок сняли даже тюфяк. В передней комнате в кольце огня отлела солома. В доме стояла невыносимая жара. В воздухе висел густой чад. Отец сидел за столом в той же одежде, что и прошлой ночью. Башмаки и ногти у него были в грязи. Пол покрывали лужи. На столе в кадильнице лекаря тлела одна плитка древесного угля. От него поднимался тонкий серый дымок, наполняя комнату тем сладким запахом. Отец молча кивнул, посмотрев на заднюю дверь. Я выглянула наружу и увидела, что снег в саду равномерно утоптан. Вид этого снега, блестевшего на полуденном солнце, меня раздавил. Он похоронил её без меня. «Как ты мог?» — спросила я надломленным голосом, вернувшись к нему. Отец уставился на меня с отсутствующим лицом. Слишком оцепеневший, чтобы отвечать, — осознала я. Мне хотелось спросить, нашёл ли он священника или похоронил мать в одиночку. Потом я заметила, что в банке у двери не осталось ни одного хольпфиннига. Всё это время он копил на её погребение.